Глава 20. Ирт утверждается Августом в царствовании щедро награждается милостями. Ему возвращается часть царства, отнятая Клеопатрой, с присоединением области Зенадора. Первое. Вскоре после этого Цезарь, Октавиан, одержал свою победу при акции 101 до разрушения храма. Ирод, связанный дружбой с Антонием, начал тогда опасаться за свое собственное положение. Но его опасения, как это показали последствия, были слишком преувеличенными, ибо Октавиан не считал еще Антонием побежденным, пока Ирод остался верен последнему. Саль тогда принял решение идти навстречу опасности Он отправился в Родос, где находился Октавиан, и предстал пред ним без царской диадемы и без всяких знаков своего сана, как частное лицо, но с царским достоинством. Чисто сердечно, не скрывая правды ни в чем, он начал. «Я, Цезарь, возведенный Антонием в цари над иудеями, делал, откровенно сознаю все от меня зависящее для того, чтобы быть ему полезным». «Не скрою и того, что ты, во всяком случае, видел бы меня вооруженным на его стороне, если бы мне не помешали арабы, но я, по мере моих сил, послал ему подкрепление и многочисленное количество хлеба. Еще больше, даже после его поражения при акции, я не оставил моего благодетеля».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 «Если бы он решился пожертвовать ею, то я обещал ему деньги, надежные крепости, войско и мое личное участие в войне против тебя. Но страстная его любовь к Леопатрии сам Бог, осчастлививший тебя победой, затмили его ум. Так я побежден вместе с Антонием, и после его падения я снял с себя венец».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 Старайся же теперь быть верным и более счастливому другу и оправдать те блестящие надежды, которые вселяет мне твой благородный характер. Антоний хорошо сделал, что больше служил Соклеопатре, чем тебя, ибо благодаря его безумию мы приобрели тебя. Ты, впрочем, кажется, уже начал оказывать нам услугу. Квинт Диди пишет мне, что ты ему послал помощь против гладиаторов. «Я не замедлю официальным декретом утвердить тебя в царском звании и постараюсь также в будущем быть милостивым к тебе, дабы ты не имел причины горевать об Антонии». Третье. После этих дружелюбных слов Октавиан возложил диадему на царя и о дарованном ему царском достоинстве объявил в декрете, которым великодушно превознес славу Ирода. Последний еще больше, расположив к себе Октавиана подарками, попытался выпросить у него прощение одному из друзей Антония Александру, прибегшему к его заступничеству, но сильно раздраженный против тяжело провинившегося перед ним Александра, Цезарь отклонил просьбу Ирода. Впоследствии, когда император отправился через Сирию в Египет, Ирод встретил его со всей царской пышностью, ехал рядом с ним во время смотра войска около Птелемаиды, устроил в честь его и всех его друзей торжественный пир и угостил обедом также и все его войско. Далее он позаботился, чтобы солдаты в своем переходе через безводную местность до Пелузия и на обратном пути были в достаточном количестве снабжены водой и принял вообще все меры к тому, чтобы императорское войско ни в чем не нуждалось. Таким образом, у императора и у солдат сложилось убеждение, что доставшиеся Ироду владения ничтожны в сравнении с оказанными им услугами. Вследствие этого Цезарь, прибыв в Египет, где он застал Клеопатру и Антонию уже мертвыми, осыпал Ирода еще большими почестями и расширил пределы его государства, возвратив ему отобранную Клеопатрой провинцию и прибавив ему, кроме того, еще Гадару, Гипос, Самарию и приморские города, Газу, Анфидон, Иопию и Стратонову башню. Ко всему этому Актавиан подарил ему придворную стражу Кулеопатры, состоявшую из четырехсот галатов. На такие подарки вызвала его главным образом щедрость самого Ирода. Четвертое. По истечении первой акциады он присоединил еще к его царству страну, известную под именем Траханеи, равной и граничащей с последней другие две области – Ботанею и Авринитиду. Повод к тому был следующий. Зинадор, державший на откупе владения Лизания, беспрестанно натравливал траханицкие разбойничьи банды на дамасцев. Последние обратились к начальнику Сирии Ворону с просьбой донести об этом несчастье императору. Когда же был получен приказ об искоренении разбойничьего гнезда, Ворон с войском отправился в Траханею и, очистив ее от разбойников, отнял ее у Зинадора. Император же, для того, чтобы эта страна опять не сделалась притоном разбойников для нападения на Дамас, отдал ее Ироду. Десять лет спустя, 88 до разрушения храма, когда Август опять прибыл в восточные провинции, он назначил его наместником всей Сирии, так что никто из начальников не мог предпринимать что-либо без его ведома. По смерти Зинадора он отдал ему также всю область между Траханеей и Галилеей. Но что для Ирода было всего важнее, так это то, что он мог считать себя первым любимцем Августа после Агриппы и любимцем Агриппы после Августа. Достигнув апогея внешнего счастья, Ирод возвысился также духовно и направил свои заботы главным образом на дела благочестия.